Глава восьмая. Адриан. Избавившись от болтливого проводника, я, наконец, с порталом перенесся к пещере, в глубине которой лежал такой нужный мне камень. «Тысяча золотых!» – возмущался я себе под нос. «Тысяча! Да на такую сумму можно дом прямо рядом с моим дворцом купить! А бабки – блюда заморские, да наряды подавай!» «Нет, ну это надо!» «Хозяйка оказалась жадной до золота!» На самом деле, в монетах я не нуждался. Этого добра в казне было более чем достаточно. Просто как-то не ожидал я такой хитрости от старушки. Знала Карга старая, что я не попаду в пещеру без дудки. Знала, но всё равно отправила меня в путь. И это хорошо, что я в совершенстве владею портальной магией, иначе пришлось бы возвращаться своим ходом, а затем снова идти к пещере. Усыпить Василиска не составило труда. Всё же змея хоть и опасная, но при дневном свете старается не выползать наружу. А сыграть на дудке можно и на улице. В общем, охрана для кристалла хорошая, но непродуманная. Я свои сокровища охраняю лучше. Без проблем, забрав камень, светящийся мягким желтоватым светом, я отошёл от пещеры и перенёс его дворец сразу в сокровищницу. Да, в такие моменты я чувствую себя драконом. Каждая вещь здесь была редкой и драгоценной. Нет, не обязательно из редкого металла или с камнями. Маги в каждом сокровище было столько, что хватило бы наполнить ею ещё парочку таких же миров или лишить этой самой магии. Например, котиара, стоявшая на подставке посреди сокровищницы, неприметный ободок раньше служил верой и правдой эльфийской королеве. Эльфы несколько не сдержаны. Но магически сильны. Эту уменьшенную копию мужской короны создали специально для защиты юной королевы, дабы обезопасить в период вынашивания дитя. Правда, это не помешало прошлому тёмному властелину убить Эльфику и её супруга. Ребёнок остался жив, не иначе как чудом. Юная принцесса сначала была пленницей жестокого тёмного, а вскоре женой Собирать вот такие коллекции было что-то вроде проклятия властелинов, и меня коснулось, но в меньшей степени. По крайней мере, мне не было дела до Всезнающей книги и магии хозяек зачарованного леса. Я хотел иного. Странно, как я вообще стал повелителем, не иначе наказание потому, как жажды власти никогда особо не питал. Наоборот, в моих мечтах были путешествия, Наверное, я в прошлой жизни совершил что-то ужасное по мнению богов, что меня заперли здесь, наделив властью. Наградили так наградили. Кому-то, может, и в радость, но не мне. Поэтому сейчас я искал всё, что помогло бы мне в дальнейшем, когда срок правления пройдёт, отправиться по неизведанным мирам. О том, что их много, я узнал уже будучи властелином. Едва я смирился с незавидной судьбой, как боги посмеялись надо мной, подкинув пару свитков, в которых рассказывалось о мирах и о том, как пересечь грань этого мира. Но только по истечении срока. Водрузив кристалл на законное место, поправил подушечку и двинулся дальше. Дико хотелось есть, спать, а еще сильнее помыться. За последние несколько суток я мечтал наконец нырнуть в бассейн и расслабиться наконец. А потом можно и к людям выходить, горожанку на ночь поискать. Хотя я вспомнил девушку, что встретил у бабки. Красавица, каких свет не видывал. Волосы словно светились на солнце, отдавая золотом, а улыбка самая очаровательная улыбка, которую я только видел. А ещё ум В этом мире женщины особо умны не были. Школы для девочек были введены относительно недавно, точнее, в прошлом веке. Но пока я не издал закон, обязывающий каждого ребёнка обучить основам, в школу ходили только дочери богатых семей. Улыбнувшись, вспомнил Ольгу и её смелые ответы. Кто ещё мог хамить и подшучивать над властелином, как неподанка? Эх, отвлекла меня бабка. А так бы забрал девчонку к себе, вспомнил бы, что значит нормальная еда. Пельмени налепить себе, что ли, буркнул я, но вовремя опомнился. Одни блины чего стоили. Бедная кухарка чуть чувств не лишилась, узрев самого тёмного на кухне. А когда поняла, что я ещё и готовлю, в общем, про готовку пришлось забыть. Дверь в мои покои была чуть приоткрыта, что навеивало нехорошие мысли. Неужели меня решили ограбить, пользуясь отсутствием? Толкнув дверь, остановился на несколько минут, лишившись дара речи. Меддер, какого демона здесь происходит? От удивления я даже слов подобрать не мог, чтобы описать увиденное. Моя правая рука сидит в моих же покоях и банально напивается. Да, Меддеру позволено намного больше, чем остальным. Всё-таки лучший друг, но это Андриан, от меня ушла жена, представляешь? пьяно всхлипнув, признался друг. Это не повод пить в моей спальне, заметил я. Что ты вообще здесь делаешь? Место другого не нашлось? Старожу, гордо выдал Меддер. Вот бассейн не старожил, и его свиснули. Как свиснули? опешил я. Как можно было украсть мраморный бассейн, вплавленный в каменный пол? А вот так, разведя руками, фыркнул друг. Был бассейн, да сплыл. Обойдя пенчугу, я толкнул дверь в купальне. Что за хрень? рявкнул я, оглядываясь. На месте бассейна, любовно сделанного моими же руками и магией, в полу зияла дыра. Не знаю, пожал плечами Меддер. Кстати, цветочек тоже пропадал. Правда, его вернули. Погоди минуту. буркнул я, всё же заходя в купальню, а полоснуться надо было в любом случае. Быстро смыв с себя пыль и грязь, я натянул халат на голую тело и вышел к другу. "Составлю тебе компанию", пробормотал я, отбирая бутылку. "Да чего же ты так переживаешь? Вернётся Анна, не сегодня, так завтра". "Знаю", горько вздохнул друг. "Поэтому и пью. Слушай, можно я у тебя поживу?" В спальне врякнул я, подавившись. В соседних покоях, упоси боже, отрекстился я от такого соседства, когда вся твоя семья сюда переберётся. Тебе жалко для друга комнаты, обиженно пробормотал Меддер. Мне жалко себя и свои нервы, когда по дворцу начнут гулять твои дети. Слуги до сих пор заикаются после выкрутасов маленьких демонят. Все в маму Гордо объявил вдруг, а затем сник. Она та ещё шутница. А я тебе говорил, не женись на дочери демона, едко напомнил я. А ты, любовь у нас, я сделаю из неё человека, а в результате, а в результате демоном становлюсь я, признал мою правоту мой помощник. Ваше темнейшество, ваше темнейшество, служка начал орать, наверное, ещё на первом этаже. Интересно, Что же там такое случилось, что он так торопится?» Скосив взгляд на Мэдера, усмехнулся. Друг вчера так и уснул в кресле, не найдя в себе сил перебраться на кровать, о соседних покоях и речи идти не могло. «Подъем!» – рявкнул я, что есть силы. «Темный властелин требует!» Мэдер сначала подскочил, а только потом соизволил открыть глаза, недоуменно оглядываясь. «Что случилось?» просипел мой зам, не обнаружив опасности. «Сейчас и узнаем», — усмехнулся я. «Не слышишь, что ли? Ваше темнейшество! Беда!» Судя по голосу, служка уже был где-то рядом. «Как думаешь, может перестроить дворец?» — задумчиво спросил я. «Сделать поменьше?» «Зачем?» Отравленный алкоголем мозг Мэдера не был в состоянии мыслить быстро. «Война закончится, успеет, пока мы вниз спустимся». Вздохнул я. Приведи себя в порядок. Не стоит показывать слугам вот это. Я махнул на зеркало рукой, предлагая полюбоваться своим внешним видом. Глянув в отражение, Меддер скривился и тихо шипнул заклинание, скрутив пальцы в фигу. Всегда было интересно, почему я колдую без всего этого, а жителям этого мира приходится годами учить непонятные жесты и фиги. Служку встречали, сидя за столом, И попивая чай, усиленно делая вид, что работаем. Да, как бы ни жаловалось местное население на жестокость тёмных властелинов, они с радостью сожрут любого, в чьей силе разуверятся. Мне повезло, что по цефистам я никогда не был. Ваши темнейшество, разведка донесла, что у эльфов происходит что-то странное. Стражи леса не выполняют свою службу, сбились в кучку и мальчишка замялся. И что? поторопил я служку грозным рыком Хихикают, зажмурившись, признался он. Мы с Меддером переглянулись и пожали плечами. Ну, может, нашли что-то интересное? Гномы тоже, совсем тихо сказал мальчик. Тоже хихикают? уточнил я. Может, это болезнь какая-то? Меддер от смеха можно умереть? Можно, кивнул друг. Но есть ещё и куча других способов. Например, навести проклятие. А вот это уже нехорошо, пробормотал я. Надо сходить, узнать всё. Через минут 10 мы уже стояли у подножья гор и любовались Настиш распахнутой дверью в подгорное царство полуросликов. Гномы, отвечающие за этот самый вход, дружно ржали, вытирая выступившие слёзы кончиком бороды. Офигеть. пробормотал мёдэр. Никогда не видел, чтобы они смеялись. Обычно суровы, топорами машут, секирами, поправил я друга, а затем обратился к единственному, кто в этой компании был спокоен. Что произошло? Не знаю, ваше темнейшество, развёл руками гном. Они только смогли сказать, что прилетала девушка на метле, красивая, что-то распылила и улетела. Мэддер поманил меня рукой к двери и ткнул пальцем в темно-зеленую пыль на земле. «Это пыль малишки. Травка редкая, в принципе, безвредная, но вызывает неконтролируемый смех». «А привыкание?» – нахмурился я, понимая, к чему может привести беспричинное хихиканье. «Нет», – отрицательно качнув головой, объяснил Мэддер. «Это что-то вроде шутки. Дети любят баловаться. Любили, во всяком случае». А потом тёмный властелин приказал избавиться от малышки. Видимо, у кого-то был запас. Не понимаю, зачем кому-то тратить запас безобидной травки на гномов и я так полагаю на эльфов, нахмурился я. "Не скажи", задумчиво произнёс мой зам. "Травка безобидная, но всё же прекрасно ликвидировала охрану". Я подошёл к хмурому гному. безуспешно пытающемуся привести собратьев в чувство, но в ответ слышал лишь хохот. У вас ничего не пропало? поинтересовался я. Да как же не пропало? Как же! взвился гном. А наше достояние? Харёк свиснули? опешил я. Харёк был не просто достоянием гномов, а скорее их символом удачи и процветания. Обычный харёк, практически всё время спящий в клетке, Ходили слухи, что этот хорь волшебный, типа исполняет желания. Правда, мне в это не очень верится. Украли ваше темнейшество. Горестно вздохнул гном, дёргая себя за бороду. Что теперь будет? Что будет? Разберёмся, буркнул я и схватив Медера за рукав, переместился к кушастам. Что здесь происходит? Рявкнул я, разглядывая эльфийских стражников, глупо хихикающих и отводящих взгляд. Не ожидал такого от снобов. Понятно, что травка действует, но капитан, он же маг. К нам гостья прилетала на метле, шёпотом, словно по секрету, рассказал капитан стражи. Мы её обыскали и обнаружили порошок. Очень весёлый. И здесь то же самое. простонал я, разглядывая невменяемую стражу. Меддер, завелась ведьма, которая хочет уничтожить королевство, срочно отыскать. Так точно, ваше темнейшество, откликнулся вдруг, вытягиваясь по струнке. Прикажите казнить, заточить в подземелье, скормить дракону, для начала привести ко мне, рыкнул я, понимая, что Меддер надо мной издевается. Я бы тоже посмеялся. Только вот причин для смеха не было. Харёк исполняет желания, если верить гномам. А что она забыла у эльфов? Для чего ей и хорь, и родник с живой водой? Задумчиво спросил у Медера, возвращаясь во дворец. Спасти кого-то? Но зачем хорь? Это всё очень странно, кивнул друг. Может, ведьма собирает коллекцию? Может, вздохнул я. В любом случае живость надо вернуть гномам, а то они так и будут рыдать до скончания веков.